Час спустя. Анна Сергеевна Струмилина. Тем временем солнце уже полностью вышло из завершины, вершины. Теперь оно радостно и безмятежно сияло, озаряя и наше ущелье, и его жар быстро прогнал ночную прохладу. Возле горячей заводи тут же стало душновато, и все мы, наскоро позавтракав остатками свинины, быстро свернули лагерь и по приказу командира тронулись в поход, который сулил нам новые опасности – приключения и удивительные открытия. Перед началом похода капитан Серегин построил нас и произнес небольшую речь. «Значит так, товарищи бойцы, примкнувшие к нам гражданские лица. Считаю, что сидеть на месте и ждать у моря погоды абсолютно бессмысленно, поэтому вопрос о том, каким образом мы попали в этот явно иной мир, я отложу на потом и сразу перейду к нашим дальнейшим действиям. Поскольку каждый солдат должен знать свой маневр, первым делом коротко изложу диспозицию и мое видение нашего положения. Первое. Хоть на данный момент непосредственно нам ничего не угрожает, всем быть настороже, как при походе по вражеской территории, не расслабляться и смотреть в оба. По моим предположениям, мы вполне можем наткнуться как на опасных хищников, так и на недружественно настроенных людей, А то, что здесь люди есть, вы все уже знаете. Второе. Считаю, что задачей нашей группы является разведка ближайшей территории, поиск людских поселений и прояснение местной политической ситуации. Третье. Вытекающее из двух предыдущих. Необходимо строжайше экономить патроны, запас которых у нас с собой хоть и велик, но все же ограничен. Рассчитывайте на то, что пополнение боезапаса в ближайшее время не будет. Четвертое. Есть сведения, что возвращение домой хоть трудно, но все же возможно. Но для этого придется разобраться с этим миром и немного потрудиться. Вопросы есть?» Ответом капитану Серегину стал тяжелый, полный разочарование вздох Антона. «Ну если так», — сказал Серегин, которому до Антоновых страданий было глубоко фиолетово. «Направо и шагом марш!» Теперь наш путь пролегал вниз по ущелью. Весело и бодро мы шагали по берегу бурлящей реки. Вскоре мы миновали тот скальный выступ, где прятались от грозы. Проходя мимо, мы избегали смотреть в его сторону. Но помимо воли наши головы вновь и вновь поворачивались к тому месту, где нам пришлось испытать такой ужас. Там, у выступа, все еще лежали два высохших тела и несколько крупных черных птиц, Уже деловито скакали по ним, время от времени разочарованно каркая. Мы двигались вдоль речки все дальше и дальше от водопада, время от времени перепрыгивая небольшие ручейки с кристально чистой ледяной водой. Остановившись у первого же такого ручья, капитан Серегин приказал набрать воду во все имеющиеся у нас фляжки и баклажки, объяснив это тем, что, может, вода здесь и не редкость, Но пить все же лучше из фляжки, чем хлебать прямо из реки. Извивающаяся вдоль берега речки тропа уходила вниз с небольшим уклоном, и идти по ней было легко. Дети, забыв обо всем, жадно глазели на речку, окружающие нас горы и растущие у тропы кусты, из которых то и дело вылетали яркие птицы. Да и я тоже с интересом разглядывала окружающий ландшафт. И хотя в целом это было обычное горное ущелье, Все же я находила большой интерес в том, чтобы смотреть по сторонам. Новые, невиданные места всегда волнуют воображение. Кроме того, растительный мир этого горного массива несколько отличался от того, к которому я привыкла в Уральских горах. Я отметила, что климат тут скорее субтропический, чем умеренный. Горный лес, теснящийся на склонах и дне ущелья, состоял не из елей, берез и осин, обычных для гор в средней полосе, а из достаточно теплолюбивых сосен, дубов, буков, грабов. Очень много было кустов малины, барбариса и дикого цитрона. Ущелье делало плавные повороты, окружающие горы становились все более пологими. Очень скоро мы перестали слышать шум водопада, а место нашей стоянки окончательно исчезло из виду. Так мы шли полдня, Потом сделали небольшой привал возле густых зарослей малиновых кустов, усыпанных небольшими белыми цветами и большим количеством зрелых и незрелых ягод. После этого мы двинулись дальше, довольные неожиданным сюрпризом в виде дикой малины. Во время привала мои гаврики оборвали все спелые ягоды, до которых смогли дотянуться, и теперь щеголяли перемазанными в малиновом соке мордашками. Не отстали от них и спецназовцы. Впрочем, большую часть собранного урожая они галантно уступили мне и Нике. Я уже даже начала задумываться о том, что если так пойдет и дальше, то надо бы поискать какой-нибудь кустарник, прутья которого были бы пригодны для плетения корзин. В конце концов, рукодельница я или нет? Характерно, что река, по мере удаления от водопада, становилась все шире и полноводней, а вода в ней все прохладнее и прохладнее. Очевидно, дело было в большом количестве впадающих в нее ручьев и мелких ручейков, которые то и дело путались под ногами. В одном месте нам даже пришлось попрыгать по камням, пересекая хоть узкий, но довольно бурный поток. При этом Антон умудрился поскользнуться и чуть было не болтыхнулся в воду, и только могучая рука змея, ухватившая его за шиворот, уберегла наше ходячее несчастье от очередного конфуза. К тому моменту уклон долины заметно уменьшился, и река, еще немного расширившись, уже не клекотала бурунами, а просто бежала вперед резвым потоком. Все это говорило о том, что мы приближаемся к тому месту, где она должна выйти на равнину. Дети вели себя спокойно, глядя на мальчишек, тихо разговаривающих о чем-то, Я огадала, рассказал ли Димка своему другу о том, что произошло с ним в пещере. Меня беспокоило, что в таком случае вокруг Димки может возникнуть совсем ненужный в нашем положении ажиотаж. Потому что такую новость будет очень трудно утаить от Яны Сасей. Но, похоже, все было в порядке. Мальчик не спешил выкладывать эту историю. Тайно наблюдая за Димкой, я пыталась уловить в нем какие-нибудь изменения. Но нет. Вроде он остался прежним, таким же созерцательным флегматиком, разве что стал чуть более задумчивым. А же с Яной постоянно о чем-то шушукались, и это мне не очень нравилось. Когда девочки начинают вот так секретничать, это может означать одно из двух. Либо они задумывают какую-нибудь интригу или проказу, либо обсуждают дела сердечные. Оба варианта, насколько я знаю, не могли сулить ничего хорошего. Солнце клонилось к горизонту, а усталость уже настойчиво давала о себе знать – Когда капитан Серегин остановился в том месте, где река делала излучину, образуя довольно обширный галечниковый пляж. Он глянул на извлеченный из кармана какой-то прибор, потом, убрав его обратно, стал внимательно осматриваться по сторонам. «Так», — сказал он вслух, «километров пятнадцать с хвостиком мы уже отмахали. Думаю, что на сегодня хватит, тем более, что место вполне подходящее для ночевки. Темпа-темпа, парни, скоро стемнеет» и мне не хотелось бы ставить лагерь в полной темноте. В скором времени на камнях уже горел небольшой костерок, пенки были расстелены, часовые выставлены, а Ника с отправилась на охоту подстрелить что-нибудь во имя нашего ужина. Похоже, что за ней начала закрепляться должность кого-то вроде заведующей нашим питанием, ибо оставшиеся сухие пайки капитан Серегин решил немного поберечь. Так сказать, на черный день. Кобра... Напутствовал он Нику. Постарайся завалить хоть что-нибудь поменьше вчерашнего свинозавра. Слишком много – это тоже слишком плохо. Ходила Ника совсем недолго. Не успели мы умыться и привести себя в порядок, как они с бухгалтером уже вернулись, волоча на длинной, прогибающейся жердине, зверюгу, напоминающую какую-то дикую помесь барсука и молодого кабанчика. Точнее, не так. Это был барсук размером с кабанчика. Вот как! Судя по тому, с каким напряжением тащили тушу охотники, весил этот зверь совсем немало, центнер или даже больше. Ужин при свете костерка под шумный аккомпанемент реки и стрекота цикад прошел в атмосфере всеобщей усталости и повышенного аппетита. Поджаренное на углях борсучье мясо, политое кисловатым соком цитрона и приправленное найденными мною молодыми побегами дикого лука и чеснока – Было мягким, нежным и ароматным. И употребляли мы его с явным удовольствием, немного жалея лишь о том, что из этого зверя нельзя сварить суп или потушить его с картошечкой. Особенно налегали на еду мои гаврики, не отставшие в этом деле от здоровых мужиков-спецназовцев. Раздущим организмом, к тому же сильно умотавшимся за этот день, требовалось особо много питательных веществ. К счастью, у нас была с собой соль, предусмотрительный Димка, еще в лагере взял пару щепоток во время обеда, чтобы посыпать наши помидоры, и теперь таскал ее с собой в кармане, завернутую в бумажку. Поэтому и вчерашняя трапеза, и сегодняшняя давали не только сытость, но и удовольствие. Один лишь Антон ел, то и дело морщась, поминутно шепотом поминая свой гастрит, калит, язву и цирроз печени. Боязливо косясь на Нику, Он еще тише проехался и по адресу барсука, и всего барсучьего племени, попутно выразив сомнение в том, можно ли вообще употреблять этих животных в пищу. Но, видимо, к такому его поведению все уже привыкли, потому что даже Ника пропускала эти горестные бормотания мимо ушей и уже больше не предлагала страдальцу травяную диету. После ужина капитан Серегин назначил очередность дежурства у костра и на постах, охраняющих нашу стоянку, после чего мы все, за исключением дежурных, завалились спать. Каждому из нас, включая Антона, но за исключением Яны Сасей, выпало по два часа сидения у костра и подбрасывания в него хвороста. Мальчиков капитан прикрепил к взрослым, Димку ко мне, а Митьку к Антону. Перед нами... Костер должны были беречь Ника с ее напарником, а все остальные также по очереди всю ночь несли караульную службу у лагеря. Несмотря на усталость, я все никак не могла заснуть. Мне все время чудилось, что ко мне подкрадываются страшные пауки. Сегодня я видела одного такого. Митя поймал неподалеку, под камнем, этакий небольшой образчик типа скорпиона. Накрыл его обрезанной баклажкой, целлофаном отверстие замотал, и всем гордо демонстрировал, смотрите, мол, какой красавец. Этим он чуть не довел девочек вместе с Антоном до истерики, а меня до обморока. И вот до смерти боюсь этих тварей, даже мелких, хотя и стыдно признаться. И вообще больше никто не разделил митинных восторгов, один только Димка интерес проявил, да только командир вовремя увидел и приказал выбросить подальше ужасное членистоногое. И вот теперь я то и дело вскакивала и осматривала свое ложе, а малейший шорох заставлял меня внимательно озираться. Не ползет ли ко мне нечто страшное, ядовитое? Но, наконец, сон взял свое, и я погрузилась в блаженную нирвану. Ника разбудила меня посреди ночи. «Вставай, подруга!» – осторожно тормошила она меня. "Доступай на дежурство, колдун уже встал». Димка и вправду был уже на ногах вполне бодрый, словно успел прекрасно выспаться. И вот мы вдвоем сидим у костра, исполненные сознания собственной важности. Ведь мы, наравне с остальными, выполняем важное дело – поддерживаем огонь. Таинственная и черная безлунная ночь раскинулась над неведомыми просторами этого мира. И только круг света от костра да неторопливые шаги часовых по периметру стоянки создают подобие уюта, и иллюзию безмятежности. Журчит рядом речка, поют цикады. Какая-то ночная птица из зарослей издает печальные и монотонные звуки, словно ищет давно утраченное. «Ты где? Ты где? Ты где?» Из противоположной стороны низким и глухим голосом сурово отвечает ей другая. «Сгинь ты! Сгинь ты!» Из густой и темной пущи деревьев раздаются шорохи, и откуда-то издалека доносится жутковатый вой. Все здесь просто кишит хищниками, и наверняка множество глаз наблюдает сейчас за ними. Но мы не одни, нам нечего бояться. Люди в камуфляже защищают нас. Они нас не бросят и всегда придут на помощь. Димка подбрасывает веток в костер. Огонь, оживившись, вспыхивает ярче. Хорошо вот так смотреть на огонь и баюкать свои потаенные думы, ведя неторопливую беседу. «Дим, ты хоть поспал?» – спрашиваю я. «Да, я поспал, Анна Сергеевна. Меня совсем в сон не тянет», – отвечает Димка. «А меня тянет», – зевая, говорю я. «Не могу я что-то сегодня спать под открытым небом». «Вы, наверное, боитесь, что пауки могут приползти?» Внезапно озвучил он мои мысли, которые я стыдливо держала при себе, и тут же ошарашил меня снова. «Не бойтесь, Анна Сергеевна, они не приползут», – Димка улыбнулся. «Я их не подпущу». Я изумленно взирала на него, а потом спросила. «То есть как это ты не подпустишь, Дима? Ты можешь мне объяснить?» «Ну...» – замялся Димка, постукивая палкой об землю. «Я постараюсь. Это началось еще вчера, ну после нашего с вами разговора. Я ведь тоже не мог спать, боялся, что пауки или там змеи могут залезть мне под одежду и укусить. И все думал, как быть, чтобы этого не произошло». И вдруг я почувствовал, что мой амулет... Он прикоснулся рукой к груди, где под рубашкой у него висел черный камень, подарок таинственной женщины. Как будто ожил, от него шло тепло и легкое покалывание, как от слабого тока. И мне тут же представилось, как будто я провожу невидимую линию вокруг наших лежанок, и ни одно насекомое не может пересечь эту линию. Они натыкаются на нее и уходят. И я как-то понял что так оно уже и есть. Есть эта линия, ну то есть это я ее поставил, как защиту. И тогда я понял и успокоился. Амулет тоже затих. И сейчас я ее тоже поставил, защиту. Так что не бойтесь. Вот так, Анна Сергеевна.